Глава восьмая. Миенос. Земля разверзлась, раздался гром небесный. Наводнение затопило всё вокруг, поднялось пламя. под Подули ветра, погода испортилась. Когда я вдохнула магию мира, земля, дрожащая под моим телом, вскоре успокоилась, и небо прояснилось. От тепла Земли, на которой я лежала, мое тело расслабилось. Веки отяжелели так, что их было не открыть. Когда я покидала тот мир, мне казалось, что вся тяжесть человеческой вселенной легла на мои плечи. Я чувствовала себя настолько уставшей, что не могла даже пальцем пошевелить. Ужасная боль разливалась по всем мышцам. Дыхание замедлилось, сердцебиение стало тише. Когда я медленно открыла глаза, тяжёлый запах наполнил лёгкие. От осознания, что я дышу воздухом чужого мира, мои вдохи стали ещё реже. Я приподнялась и села, скривившись от боли. «Если ты не прекратишь каркать, как ворона, моё лицо будет последним, что ты увидишь». До меня донёсся чей-то голос. «Посмотри-ка на него!» Я поморщилась от чужого хохота, который мерзко звенел у меня в ушах. «Ты не можешь даже свечу зажечь для обеденного стола, раб!» Я не знала, кто сейчас это говорил, но моё сердце забилось от волнения, когда я услышала голос, ответивший незнакомцу. «По крайней мере, я не присмыкаюсь и не ползаю по земле, как ты, жалкая змея». Когда я посмотрела через плечо в ту сторону, откуда доносилась перепалка, имя само слетело с моих губ. «Эрин!» Голоса смолкли. Эрин и незнакомец перестали спорить. Они оба оглянулись в мою сторону. Сверкающие глаза Эрина смотрели на меня с тоской, а молодой незнакомец, стоящий рядом с ним, глядел с любопытством. «Рена!» Я удивилась, как это он сам оказался около меня быстрее, чем его голос, и только хотела спросить об этом, как Эрин сжал меня в крепких объятиях. Я аж задохнулась, но хихикнув, тоже обхватила его руками. «Ты живой!» Мой голос дрожал, но я не обращала на это внимания. Одна из слезинок скатилась по щеке к губам. Я улыбнулась. От слез ожили бабочки в моей груди, которые, казалось, уже умерли. И чем дольше я плакала, чем сильнее тряслись мои плечи, тем больше порхало радостных бабочек. И причиной тому было счастье. Я услышала, что Эрин рыдает вместе со мной. Много, много минут мы обнимались и плакали, понимая, что наша дружба жива здесь, на горячем ветру этого мира с его зловещей аурой. Наконец, мы перестали обниматься, но руки всё ещё не убирали. «Это правда?» — я крепко сжала ладонь Эрина. «Ты жив! Ты ведь жив!» «Конечно, жив!» — весело ответил Эрин. «Разве не видишь?» Он сделал шаг назад и раскинул руки. Я с восторгом наблюдала за ним. Правда, часть меня твердила, что не нужно верить Эрину на слово, ведь мы находились в чужом мире. Ариен был смотрителем кошмаров, он отлично умел играть с разумом. А раз так, то доверять чему-то в этом мире было бы ошибкой. Мне необходимо быть бдительной на земле этого лорда, который знал все мои кошмары, мою жизнь и вообще всё обо мне. Ариэн был жестоким, хитрым и подлым лордом. Я только сейчас поняла, что под словами «приготовься к своему первому отражению» он имел в виду переход в этот мир. Оказывается, отражением тут называли перемещение из одного места в другое. Слова Ариэна эхом отдавались в моей голове, становясь всё громче, раня до глубины души. От злости я дышала с трудом. Своими признаниями Ариэн дал мне достаточно оснований вырвать ему сердце и похоронить его труп среди развалин собственного дворца. Отбросив все эти мысли в сторону, я снова крепко обняла своего друга. «Ты задушишь меня!» — Элен сказал это с такой теплотой, что я хихикнула. «Я очень скучала», — ответила я и отступила. «Думала, что потеряла тебя». Мой голос, полный слёз, тронул Эрина, и он прикусил нижнюю губу. Хоть я и не верила, что Эрин погиб, какая-то часть меня приняла его смерть. Но сейчас он стоял передо мной живой, здоровый и с острыми ушами, какие бывают у Перри. Минуту. И правда, что ещё за уши? Эрин! У меня отвисла челюсть, когда я заметила заострённые уши. Их кончики двигались так быстро, каждый раз стоило мне начать говорить, что обычному глазу было трудно уловить. «Если ты об этом...» Рукой он пригнул левое ухо так, чтобы я могла его хорошенько рассмотреть. Радость от его светящейся улыбки передалась и мне. Смеясь, я коснулась острого кончика. Я быстро к ним привык. Когда Эрин убрал руку от своего уха, мой взгляд остановился на его изящных длинных пальцах. Пока я с изумлением рассматривала его руки, отличавшиеся от обычных человеческих, он тоже стал разглядывать их вместе со мной. «В мире людей я всегда хотел иметь длинные сексуальные пальцы. Не спрашивай, зачем». Последние слова он прошептал, наклонившись к моему уху, и отхватил хорошую оплеуху. Сморщившись от боли, Эрин погладил себя по плечу, а затем всё же рассмеялся. «Ничего не изменилось». «Идиот, которого я знала в мире людей, ожил только с телом Перри», — сказала я. И он наигранно опечалился, прижав руку к груди, будто моя фраза разбила ему сердце. Вот, кстати, Эрин вдруг стал серьёзным. К своему новому сердцу я пока не привык. Оно бьётся очень быстро. По сравнению с сердцем Перри, человеческое почти как у мертвеца, медленное и слабое. Уголки его рта поползли вверх, словно он говорил о чём-то неимоверно крутом. «Так ты что, и правда теперь пери?» Я и так знала ответ. У Эйрина были черты, присущие только пери. Сверкающая кожа, заострённые уши, длинные пальцы и живое яркое лицо. Не говоря уже о сверхчеловеческой скорости и силе. Он быстро закивал. «Да» впечатлить души помогла. Лорд Кошмаров спас меня. Я резко помрачнела, когда он заговорил об Арианне с уважением и благодарностью. Эрин заметил мою реакцию и тут же перестал улыбаться, поняв, что на этой теме лучше не останавливаться. Уверена, Арен не сказал мне, что Эрин отразился в этом мире в теле Пери, чтобы мне было больнее, или может, чтобы проверить меня. Эрин уже казалось, что всё в порядке так как он не знал о признаниях Ариена. Я сглотнула и фальшиво улыбнулась. Посмотрев за плечо Эйрина, я встретилась взглядом с незнакомцем, который стоял позади нас. Вороновые глаза и растрёпанные чёрные волосы придавали ему жуткий вид. Незнакомец, очевидно, принадлежал миру тьмы. Вся его одежда была в чёрных тонах. «Смердящий пёс моего лорда», — прошептал мне на ухо Эйрин. Сначала я не поняла, о чём он, и пристально на него посмотрела. А после встретилась глазами с незнакомцем позади нас, представила его в облике вонючей собаки и захихикала. «Я всё слышу, недоделанный человечешка!» Вороновы глаза зло сверкнули. Казалось, они сверлили спину Эрина, пока их обладатель придумывал, как бы получше отомстить. Когда он взглядом снова встретился со мной, его пухлые губы на бледном, как известь, лице изогнулись в вежливые улыбки. Я было улыбнулась в ответ, но тут он двинулся в нашу сторону, и я невольно вздрогнула. Незнакомец сделал реверанс, заложив одну руку за спину. «Моя леди», — сказал он вежливо, «позвольте представиться». Не отвечая, я бросила короткий взгляд на Эрина. Одна из приятных особенностей долгой дружбы состоит в том, что если нет возможности сказать что-то вслух, можно пообщаться глазами. По взгляду Эрина я поняла, что этот чужак, о котором я не знала вообще ничего, был настоящим отморозком. Закатившиеся глаза друга дали мне понять, насколько он ему не нравится, но я обернулась к незнакомцу, кивнула ему и разрешила назвать себя. «Мой лорд, смотритель кошмаров, повелитель хаоса и тьмы», Великий правитель королевства Кейбус, владелец всего, ключ ко всему, тот, кто рушит и снова создаёт, тот, кто выжигает всё огнём и уничтожает, приносит смерть и дарует жизнь, великий лорд дворца снов и кошмаров Ариен. А я, его хранитель и смотритель земель Кейбуса, его верный слуга энфер Произнося своё имя, он сделал реверанс. Энфир. Энфер, который с первого момента стал действовать мне на нервы, назвал имя только после продолжительного восхваления своего господина. Старый добрый Энфер, который утюжил мне мозги и вызывал головную боль. Энфер, от которого у меня чуть не начались припадки и пробудились инстинкты убийцы, ведь именно он составлял компанию своему великому лорду, превращая всё вокруг меня в кошмар. Энфер, который, прежде чем представиться, взбесил меня бесконечным перечислением регалий хозяина-засранца. «Очень приятно, Энфер». Я улыбнулась. С трудом. Я знала, что возненавижу любого, кто восхищается этим кошмарным придурком Ариеном. «Очень приятно начать ненавидеть тебя, Энфер». Мне стало не по себе, когда он принялся изучать меня своим вороновым взглядом. Хоть это и были глаза Энфера, казалось, будто за ними скрывается Ариен. Он смотрел очень пристально, и я больше не хотела находиться под этим въедливым взглядом. Я отвернулась и посмотрела на Эрина, словно прося о помощи. Он всё понял и тут же подошёл ко мне. «Пожалуй, этого достаточно». Эрин взял меня под руку и так быстро увёл, что я даже не успела оглянуться. «Я должен следить за леди Реной», — окликнул нас Энфер. Мы остановились, но не оглянулись. Леди. Леди Рена. Эрин склонился к моему уху и пробормотал. Его имя означает «Ад», и сам он хуже всех демонов ада. Затем Эрин поморщился так, будто его тошнило, и продолжил. «А при разговоре с ним кажется, будто тебя отправили страдать на седьмой круг преисподней «Согласна». Я закатила глаза. Мне думалось, Эрину будет не по себе в этом мире. Он же, наоборот, быстро тут освоился и помогал теперь в этом деле мне. Ему даже хватило времени узнать значение имени Энфера. Всего за несколько часов он выяснил так много об этой вселенной, что уже стал здесь своим. Было видно, что он под большим впечатлением. Может, на него так влияла печать души? Ариен говорил, что это очень сильное заклинание. А ещё, поскольку Эрин переродился в теле Перри, все знания о Миеносе могли появиться у него вместе с новым обликом. «Я обязан сопровождать вас, моя леди!» Услышав Энфера, я замерла. «Вот именно об этом я и говорю», — сказал Эрин насмешливо. Чтобы не рассмеяться в ответ, я прикусила нижнюю губу. Обернувшись, я встретилась взглядом с Энфером, хотя и не хотела этого. Перед уходом мой лорд поручил охранять вас. Как бы плохо я не относилась к Энферу из-за того, что он хвалил Ариэна и был его стражником, всё же его вежливость заслуживала улыбки. Я решила отвлечься от конфликта между Энфером и Эрином и осмотреться. Вокруг властвовала тьма. Воздух был ледяным, но когда подул ветер, я почувствовала жар, исходящий от красной земли, на которой мы стояли. Повсюду были красные и чёрные тона. Когда солнце зашло, всё окрасилось валой, и тени словно пали на колени, преклоняясь перед этим мрачным и тёмным пейзажем, разъедающим человеческую душу. Куда бы я ни посмотрела, всюду виднелись сухие деревья, скалы и руины. Разрушенные дома, кривые стены, брошенные деревни и засушливая земля. Именно об этом месте говорил шпион Перри, которого мы убили. Истлевшие руины. Земли королевства кейбус Возможно, это всё, что осталось от Дворца Снов и Кошмаров. Дом ариена Королевство ариена и земля, где жил его народ. И хоть я здесь оказалась впервые, но куда бы ни посмотрела, меня накрывали плохие воспоминания. Я задыхалась от тяжести, грусти и печали, которые витали в воздухе. У меня сжалось сердце. Каждая руина будто шептала свою историю. Повсюду раздавались шёпот, плач, мольбы и крики. Все они сливались в один сплошной гул, который обрушивался на меня при каждом порыве ветра. Складывалось ощущение, что здесь произошла грандиозная битва, после которой всё кругом было разрушено. «Что же здесь случилось?» Размышляя об этом, я оторвала взгляд от горизонта и обернулась. Мои волосы развивались на сильном ветру и хлистали меня по лицу, пока я пыталась совладать с ними, зачесывая их за уши. «Где Ариен?» — спросила я у Энфера. Это был простой вопрос, но Энфер запаниковал. Я нахмурилась. «Он что, не знал, куда отправился его лорд?» И как же мне проводить дни, месяцы и даже годы на этой неизведанной земле, где каждый вдох наполняет лёгкие тьмой? С этой пугающей мыслью я, не дожидаясь ответа, развернулась и пошла. Причём не знаю куда. Просто хотела уйти подальше от них. Идём, глупец. На эти слова Энфера Эрин ответил шумным вздохом. И тут же я обнаружила одного из них справа от себя, а другого — слева. Мы шли по тропинке среди иссохшей земли и мёртвых деревьев, а меня подмывало задать Энферу мучившие меня вопросы и получить на них ответы, чтобы избавиться от путаницы в голове. «Где мы?» — я повернулась к Энферу. Он настороженно посмотрел своими вороновыми глазами. «Должно быть, понял, что я собираюсь спросить у него кучу всего об Ириене и его королевстве». Я была уверена, что он не расскажет всей правды, а поделится лишь тем, что мне знать не воспрещено, и докажет свою преданность лорду, утаив всё самое интересное. «Жалкая змея», — произнесла я про себя голосом Эрина. Моё дыхание перехватывало, а сердце сжималось каждый раз, когда я думала о неизвестности, которая ждёт меня в новой жизни. Слова Ариена, эхом отдававшиеся в моей голове, лишили меня части души. Что он имел в виду, когда говорил, что я принадлежу этому миру? Он сказал, что я не Пере. Я не была Пере. Он сказал, что люди не могут попасть в Миенос. Но если я здесь, значит, я не человек? Тогда кто же я? Или что? Каждый вопрос вызывал смятение. Когда Энфер начал говорить, я оставила свои размышления и повернулась к нему. «Мы у позабытых ворот», — глухо сказал Энфер. «В западной части плато Лакси». Я не имела ни малейшего понятия, о чём он говорил. «Что ещё за позабытые ворота?» «Лакси?» «Это западные границы королевства Кейбус. Должно быть, мой лорд узнал об опасности, которая подстерегает в этом мире, и решил вас отразить именно сюда, чтобы никто не увидел». Каждый раз, когда Энфер говорил о Бариене, глаза его светились гордостью. Я же чувствовала, будто меня бьют по желудку. Регион Лакси — это центр всех земель, место, где соединяются все королевства. Земля, благословленная нашими предками. Здесь не может начаться война и не может проливаться кровь. Это плодородная земля, на которой проходят гуляния и торжества. Она объединяет все королевства. Рассказ Энфера о географии этого мира увлёк даже меня. Его название происходит от названия галактики — Небесный остров. Самый красивый небосвод именно здесь, в регионе Лакси. Таких видов больше нигде нет. «Уверен, он выглядит ужасно», — прошептал мне на ухо Эйрин. «Какой ещё вид может понравиться безмозглой змее?» Высокомерный оборотень, который раньше был человеком. Ты ничего не знаешь о благословлённых богами и способностях наших тел. Просто помни, что я тебя слышу». Энфер угрожающе прищурился, и его густые брови сошлись на переносице, бросая тень на большие чёрные глаза. «Иначе однажды на рассвете твоё мёртвое тело найдут на дне болота в чёрном лесу». Я вздрогнула, когда на его огненно-красных губах мелькнула дьявольская улыбка. «Будь осторожен, не стоит с ним пререкаться», прошептала я Эрину и тут же встретилась взглядом с Энфером. «Прислушайся к этому ценному совету», Энфер улыбнулся ещё шире. «Если, конечно, хочешь прожить долго». Должно быть, причиной напряжения между Эрином и Энфером был ариен Насколько я знала, Энфер имел вес в этой стране. Он был главным стражником Ариэна. Эрина же вынудили стать слугой Ариэны из-за печати души. И, похоже, они ревновали друг к другу. Мы продолжали идти, а Красная Земля проминалась под нашими ногами. Мой взгляд остановился на высоких сапогах идущего впереди Энфера. Я внимательно рассматривала наряд стражника, а мой мозг в это время пытался сформулировать следующий вопрос блокированные сапоги, чёрные брюки и тёмно-синяя рубашка, туго стянутая на запястьях. Похожие друг на друга нити, спадающие в изящных узлах по обеим сторонам воротника, словно украшения. Чёрная туника с овальным подолом туго подвязана на талии поясом. Он выглядел и как придворный господин, и как воин, потому что на его бёдрах, на особых ремнях, висели четыре кинжала разной величины. Я весело дёрнула Эрина за руку и зашептала ему на ухо. Всегда думала, что перья — маленькие летающие существа, излучающие свет. Но ты выглядишь совсем как человек, и это очень странно. Ну, за исключением некоторых твоих конечностей, конечно. Тут я посмотрела на уши друга и рассмеялась, от отчего Эрин тоже улыбнулся. «Вообще-то я тоже думал, что стану таким, когда отразился в этот мир». Особенно, когда увидел Энфера, стоявшего прямо надо мной. Он сказал мне, что я теперь перья. Я надеялся, что увижу себя в теле совсем не похожим на человеческое. «Ну вот», — весело произнесла я. «Нас многие годы просто обманывали. Перья из сказок — это всё выдумки». Я надула губы, чтобы выразить своё разочарование, и услышала хихиканье Энфера. «Они все в лесу перья». Сказал он, когда успокоился и перестал смеяться. «Они живут в Лакси!» Он посмотрел через плечо, словно желая убедиться, что мы его слушаем, а затем снова повернулся вперед. Я видела лицо Энфера, освещенное лунным светом, всего мгновения, но успела заметить, насколько бледным он был, с мрачными красными тенями, которые подчеркивали его острые черты. «Где Ариен?» — спросила я шепотом. Я его не видел. Эрин покачал головой. Я сам очнулся под Ивой недалеко от позабытых ворот. Затем, пока этот демон Энфер рассказывал мне о Миеносе и о моей будущей жизни, что-то взорвалось. И появилась ты. После этих слов потухшие глаза Эрина сверкнули. От его радости улыбнулась и я. Получается, и ты не знаешь. Мне стало неспокойно, и улыбка сошла с моих губ. «Энфер!» Услышав меня, тот остановился и повернулся к нам. Я быстро зашагала к нему. «Где арен Он сделал вид, что задумался, и, отведя от меня взгляд, посмотрел на красную землю под ногами. Некоторое время он разминал её носками сапог, а затем, пожав плечами, глянул на меня. «По правде говоря, не знаю», — ответил он сбивчиво. Я понял, что он прибыл в Миенос через особую связь, которая есть между господином и его слугой. Да с ней зайдёт на меня гнев огня, я до самых своих костей прочувствовал его силу и присутствие. С каждой секундой мне становилось всё интереснее, где же его господин. Минуточку. Я подозрительно уставилась на Энфера. «Ты лжёшь!» Энфер и Эрин посмотрели на меня с удивлением, А я, скрестив руки на груди и собираясь перейти к более детальному допросу, прищурилась. «Ты сказал, что перед уходом твой лорд приказал тебе охранять меня, так ведь?» Я приподняла одну бровь, а Эрин тут же в гневе повернулся к Энферу. «Но теперь ты утверждаешь, что не видел Ариэна. Тогда как же Ариэн приказал тебе охранять меня?» Сначала он, услышав мои обвинения, насмешливо прищурился а затем отвёл глаза. Он рассмеялся так громко, что все бесплодные земли вокруг заходили под нами ходуном. «Ещё до того, как вы очнулись, мой лорд послал ворона. Он приказал мне сопроводить вас во дворец снов и кошмаров и обеспечить вашу безопасность. Сам же он вернётся во дворец через некоторое время». Словно желая удостовериться в истинности слов Энфера, я посмотрела краем глаза на Эрена. В ответ он мне кивнул. «Он говорит правду». Я снова повернулась к Энферу, перестав играть в следователя. «Ладно», — сказала я тихо. «Пойдём». Мы довольно долго шли за нашим вожатым по деревням, а точнее, по руинам разрушенных старых зданий, от которых несло копотью и мертвечиной. Энфер много чего рассказал по пути, но всё это было ничто по сравнению с тем, что я видела». От всех ужасов земель Кейбоса у меня мурашки бегали по коже. С каждым шагом моё сердце сжималось от ощущения, что из темноты появится какая-нибудь опасность. Мне было страшно, и поэтому я хотела, чтобы Ориен был со мной, рядом, пусть я и ненавидела его до смерти. Мы шли, коротко оглядываясь по сторонам и не рассматривая ничего подолгу, потому что, по словам Энфера, в Миеносе во тьму лучше не вглядываться». Это первое, что я узнала о Миеносе. Никому и ничему не доверяй. Спустя время даже себе. По пути Энфер поведал, что когда попадаешь под власть колдовства этого мира, от прежнего тебя вообще ничего не остаётся. Он был уверен, что однажды и я так изменюсь, что сама себя не узнаю. «Я же возразила, у меня не одолеть». Но вслух говорить, что хочу отомстить арену и ради этого мне ни в коем случае нельзя меняться, не стало. Стоило нам перейти плато и деревни за ним, как климат сменился. Теперь под ногами вместо безжизненной и сухой земли была влажная плодородная почва, и чувствовался приятный воздух леса. Этот лес выглядел свежим и наполненным жизнью, в отличие от оставленных нами позади руин. Но с ним пришло чувство опустошённости, разъедавшее человеческую душу. Наше путешествие по тропам чёрного леса было трудным и утомительным. Мы шли молча и ничего не слышали, кроме шороха земли и камешков у нас под ногами. Если не считать периодических перебранок между Эрином и Энфером, поход продолжался в полной тишине. И тут, после долгой дороги по лесу, Нам открылся просто потрясающий вид. Перед нами возвышался великолепный дворец, завораживающий своей архитектурой. Он был настолько высок, что почти достигал неба, и его можно было увидеть из любого уголка мира. Несмотря на то, что смерть пропитывала каменные стены, окружающие вход, дворец впечатлял своей незыблемостью. Сторожевые башни по углам дворцовых стен были построены в форме базилик. Эти башни впечатляли такими же прекрасными, как сам дворец, барельефами. Когда мы оказались у входа, я почувствовала себя крошечной, будто передо мной был весь мир. После всего, что рассказал мне Энфер, я догадывалась, что дворец будет великолепным, но даже представить не могла, насколько. Это был дом Ориена. И он меня околдовал. Когда я шла по саду Дворца снов и кошмаров, у меня звенело в ушах от шума гальки под ногами, а сердце тяжело билось от печальной картины. В саду лежали трупы, гниющие и источающие вонь конечности. Запекшаяся кровь стерла, уничтожила всю красоту Дворцового сада, где когда-то пели птицы. Лужаек, украшенных разными цветами, и декоративных прудов. Теперь это был не дворец, а лишившееся великолепия руины. Руины дворца лорда, который потерял своё королевство. Запах гари обдавал жаром ноздри, а сердитое дыхание смерти обжигало лёгкие. Мы шли, переступая через высохшие ветви деревьев, разбросанные по дорожке в саду величественного здания, которая подпала под власть тьмы. Когда Энфер, идущий перед нами, остановился, я отвлеклась от мыслей и посмотрела на него краем глаза. Он выглядел настолько опечаленным, что мне пришлось сдержаться, лишь бы не обнять его в этот момент. Вся злость, которую я испытывала К Кориену, на миг куда-то испарилась. Великолепный дворец был домом для многих людей, но его у них отобрали. Это место было захвачено. Потом в королевстве началась война, и владения разграбили. Как бывает во время любой войны, невинные люди не только лишились домов, но и потеряли жизни. Отсутствие Ариена стало огромной бедой. Во дворце наступил настоящий конец света. Я попробовала представить всё, что здесь случилось, и на мои глаза навернулись слёзы. Кто знает через какие страдания пришлось пройти местным жителям. Я посмотрела на Энфера и, вздохнув, с натянутой улыбкой спросила, «И что нам теперь делать? Жизни во дворце нет. Мы не можем здесь обосноваться». Я не думала, что смогу тут остаться. В этом дворце, где на небе нет солнца, а всё вокруг покрыто тьмой и пропитано смертью, даже дышать было трудно. О том, чтобы жить здесь, не могло быть и речи. «Мне жаль», — сказал Энфер печально. «Но мы вынуждены спрятаться здесь, пока не появится мой лорд. Не переживайте, я отвечаю за вашу безопасность. Можете быть уверены, что у вас будет всё необходимое для жизни». «Всё, что было мне необходимо — убить Ариэна и покинуть этот мир. И я не думаю, дорогой Энфер, что ты сможешь мне в этом помочь». «Нет», — возразила я. «Здесь страшно. Кругом трупы и ужасно пахнет. Я и на секунду не останусь». Я пальцами зажала нос и поморщилась. «Мне жаль». «Хватит уже говорить, что тебе жаль, тупица». «Что это значит?» «Я не могу ослушаться моего лорда. Он приказал привести вас сюда и охранять. Будет неправильно, если мы пойдем в другое место». Я взбесилась от слов Энфера и хотела было поспорить, но Эрин опередил меня. «Если нас здесь найдут, они сделают с нами то же, что и со всеми?» Эрин указал на трупы, сложенные на дне бассейна, и по моему телу пробежал холодок. Я тяжело сглотнула и посмотрела на Энфера. «Иди и найди своего лорда, где бы он ни был. Скажи ему, что он не имеет права держать меня здесь!» С каждым словом мой голос становился громче и эхом разносился по узкому коридору, ведущему от дворцового сада к главному зданию. «Рена, спокойно». Эрин дотронулся до моей руки. «Нельзя кричать так громко. Мы не знаем, есть ли здесь кто-нибудь ещё, кроме нас». «Человеческий оборотень прав», — сказал Энфер презрительно. «Ублюдочный ворон тоже прав», — ответил тут же Эрин. «Я обернулась». Посмотрелась в мрак разбитых окон дворца и попыталась прикинуть, есть ли там кто-нибудь. «Я очень долго ждал возвращения моего лорда, леди Рена. Поэтому вам лучше не мешать мне, а подчиниться приказу. У королевы Майса повсюду есть глаза и уши, но она не должна узнать, что мы здесь». Мне стало не по себе от серьёзности Энфера. «По правде говоря, наша жизнь ничего не стоит». Но если она по нашей вине узнает, что мой лорд вернулся, то ему может грозить опасность. То есть получается, что Ариэн прятался везде, где это было возможно, чтобы спасти свою задницу, а меня выбросил в свой мир, словно тряпку? «Где Ариэн?» — спросила я зло. «Он что, прячется? Он боится королевы?» «Не сметь!» Голос Энфера был похож на гром, и Эйрин быстро встал передо мной, закрыв меня своим телом. «Эй!» — Эрин толкнул Энфера в грудь. «Спокойно. О моём лорде никто, абсолютно никто не смеет так говорить!» Энфер не спускал с меня своих горящих от гнева глаз. «Если оно ещё хоть раз посмеет...» Энфер смотрел прямо на меня через плечо Эрина. Я ни капельки не жалела о том, что сказала, но Энфер, похоже, тоже не шутил. Он был настолько зол, что только что вслух и очень громко угрожал мне. Я отвела глаза и молчала в ожидании, пока напряжение спадет. Неужели Эрен так же, как и Энфер, был привязан к Эриену? Неужели он тоже со временем станет таким же верным своему лорду? Неужели он будет так же поступать и делать это по собственному желанию? Неужели он потеряет себя из-за печати души? Когда Эйрин двинулся к дворцу, шумно вдыхая воздух, мы остались с Эйрином наедине. «Не стоит тебе так давить на него», — прошептал мне эрен «Пока тебя не было, он многое рассказал мне о мире и королевстве. От всего народа Кейбаса остались только лорд Ариен и энфер Ты же не хочешь оскорбить верного стража, который целый век ждал своего господина, да?» эрен глубоко вздохнул. Пуже всего, что когда лорд Ариэн оказался заточён в зеркале, королевство забыло о нём, так как все воспоминания были уничтожены. Его народ погряз в пороках, подданные восстали, семья покинула его. Несмотря на то, что Энфер не может вспомнить последние сто лет, он оставался верным своему господину и почувствовал его присутствие. Очень тяжело и трудно ждать, сам не зная чего. Будь мы в нашем мире, Эрин поставил бы на место любого, кто повысил бы на меня голос. Однако сейчас он советовал мне не слишком давить на Энфера. Возможно, он был прав, но я переживала, что причиной таких изменений могла быть печать души. «Ладно», — сказала я глухим голосом. «Постараюсь». Оставив Эрина позади, я направилась следом за Энфером к дворцу. Я не оглядывалась по сторонам, пока не миновало быстрыми шагами огромные двойные двери дворца. Энфер шёл так быстро, что сумел за короткое время пропасть из виду. Должно быть, он использовал волшебные силы из-за того, что был зол на меня. Стены были забрызганы кровью живших здесь перья. Я с содроганием рассматривала засохшие алые следы повсюду. Даже великолепные фрески длинных тёмных коридоров были покрыты пятнами крови. Я остановилась, чтобы рассмотреть одну из фресок. На ней змея обвивала ворона с широко раскрытыми крыльями. И кожа змеи, и перья ворона были угольно-чёрными. Чёрными, как ночь. Мне казалось, что с этого настенного изображения двух слуг тьмы на меня смотрел сам Ариэн. Я застыла, а затем немного отступила — На мгновение мне почудилось, что за моей спиной кто-то есть. В страхе я набрала в лёгкие воздуха и резко обернулась. Такое ощущение, будто сам Ориен дышал мне в затылок. Увидев позади себя пустой коридор, я успокоилась. Я продолжила рассматривать роспись стен. В голове у меня царило сумятица. Мне было очень любопытно, что стало причиной резни, почему это всё случилось. Однако, чем меньше я знала, тем меньше я опасности подвергалась. Лучше всего было не вникать в детали. Вдруг послышался громкий стук двери. Я вздрогнула. Звук шёл с верхнего этажа. Я быстро добежала до лестницы в конце коридора и, держась за перила, стала медленно подниматься. Я заметила, что на первом этаже под этим местом располагался длинный коридор, а здесь, на верхнем этаже, напротив, был довольно просторный зал. Я направилась к двустворчатой деревянной двери размером чуть ли не с садовые ворота дворца в правой части широкого зала. Вокруг замочной скважины вился замысловатый узор на звёздные мотивы. Дверь выглядела очаровательно. Она была украшена в технике, с которой меня познакомил дедушка. Услышав голоса за дверью, я подалась назад, И чуть было не упала. Я убрала пальцы с дверной ручки, задержала дыхание и стала подслушивать разговор. Хоть я и пыталась различить слова, но мне было ничего непонятно, так как за дверью, судя по всему, происходила какая-то потасовка. Сердце у меня забилось так быстро, что шум его совершенно меня оглушил. Я схватилась за большую круглую ручку, затем изо всех сил толкнула дверь, и она, заскрипев, тяжело открылась. Я оцепенела при виде того, что происходило внутри. Энфера схватили и избивали несколько стражников, а он стоял на коленях посреди широкого зала, уставленного роскошной мебелью. «Эй!» Хотя я знала, что этот внезапный окрик принесёт мне только проблемы, всё равно не смогла сдержать себя. Я ещё крепче ухватилась за дверную ручку, мысленно проклиная свою глупость. Мои пальцы сжались так сильно, что заболели. Когда на меня оглянулись все, даже Энфер, я в страхе сглотнула и захотела убежать, но не смогла. Моё тело, не слушая команд мозга, предательски застыло на месте. Взгляд мой упал на мужчину, который схватил Энфера за волосы и откинул его голову назад. Все в комнате, за исключением Энфера, были с белой, как мел, кожей и блестящими серебряными волосами. Даже ресницы их были серыми, почти седыми. Все они были стражниками, и все имели оружие. Посохи, мечи, топоры. Судя по их острым ушам, было очевидно, что они пери. Мужчина, державший Энфера за волосы, отпустил его и выпрямился, а затем шагнул мне навстречу. Моё сердце забилось так сильно, что меня начало трясти. «Это ещё что?» Я услышала его странный голос, и не смогла отвести взгляд от его серых, как дым, глаз. «Ты кто такая?» После его второго вопроса, адресованного мне, Энфер поднял голову и посмотрел на меня. С уголков его губ тонкой струйкой стекала кровь. «Бегите!» — выдавил он с трудом. Я не до конца расслышала эти слова, но прочитала их по губам. Я шагнула назад... И человек, спросивший, кто я такая, ещё раз шагнул вперёд. Верхние пуговицы его рубашки были расстёгнуты, и я замерла, глядя на блеск двух кинжалов, висевших на его груди. Мужчине не нужно было ничего говорить. Ножи, блестевшие на его груди, выглядели достаточно угрожающе. Он казался молодым, но смотреть в его серые глаза было жутко. Его бледное, худое и скуластое лицо так исказилось от злобы, что становилось не по себе. «Рена, бегите!» От голоса Энфера я очнулась и сделала шаг назад. Потом ещё шаг. Когда я ударилась плечом о косяк двери, то со стоном остановилась. «Поймать её!» Я вздрогнула от ужаса, услышав сердитый, режущий слух голос этого мужчины. У меня подкосились колени, когда стражи, стоявшие вокруг Энфера, внезапно побежали. Я не смогла сорваться на бег, а просто отступила немного и чуть не упала. В тот момент, когда налетел сильный ветер и отбросил моё тело далеко в сторону, я подумала, что умру. Я поняла, что произошло в эти считанные секунды, только когда почувствовала холодный пол под собой и приоткрыла глаза. Руки Эрина крепко сжимали меня. Он тяжело дышал. Я сидела, прислонившись спиной к стене, и не знала, где нахожусь и что это за стена. Наклонившись, я оглянулась и быстро проверила, нет ли кого поблизости. Вдалеке уже слышались шаги, и они мешали мне думать. «Эрин», — сказала я, не обращая внимания на быстрое сбивчивое дыхание. «Что происходит? Это ещё кто?» Я дышала прерывисто, поскольку моё тело оказалось зажатым между Эрином и стеной. Симаф прошептал Эрин в ответ. Это слуга королевы Майсы. Они узнали, что мы здесь. Если они нас поймают, Рена, мы погибнем. Он ещё раз потянулся и посмотрел вглубь коридора полными страха глазами. Но зачем они нас ищут? Они ищут не нас. Просто не хотят, чтобы на этих землях было хоть что-то живое. По строгому приказу королевы есть два пути для любого, кого найдут живым во владениях Кейбоса. Он будет либо убит, либо попадет в плен королевства Гландер. Эрин замолчал, глядя мне в глаза, а в моей голове появились тысячи мыслей, но все они прыгнули в пустоту и за считанные секунды покончили жизнь самоубийством. Голова оказалась пуста. Что бы ты выбрала? Я удивилась такому вопросу но больше всего меня поразило то, что я увидела. Эйрин впился ногтями в щель между кирпичами стены, при этом он стонал, и глаза его наливались кровью. Когда его дрожащее тело рухнуло на меня, он схватил мою руку, словно моля о помощи. Я не поняла, что произошло, и попыталась обнять Эйрину так, чтобы он не упал на землю, но его тело было слишком тяжёлым, и я не смогла его удержать. «Рена!» «Прошептал Эрин. При виде крови, которая капала с его губ, я почувствовала, будто меня ударили обухом по голове. Когда мы медленно сползли по стене и осели на землю, мое тело охватило лихорадка, а мозг словно окаменел, и я потеряла способность ясно мыслить. Я крепко обхватила Эрина и положила подбородок ему на плечо. И тут увидела стрелу в его спине». В этот момент земля ушла у меня из-под ног. Из раны Эрина сочилась кровь, и мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. Я оторвала взгляд от спины Эрина и посмотрела перед собой. К нам быстрыми шагами приближались солдаты Гландера, взявшие в плен Энфера. Я не знала, что делать, а Симаф уже почти добрался до места, где мы были с Эрином. Я не могла бросить Эрина и убежать. Даже если бы он попросил меня об этом, я не собиралась бросать его на верную смерть. Я не заметила, как по моим щекам потекли слезы и, поддавшись отчаянию, стала шептать его имя. «Ариен». Он не слышал меня. «Ариен». Он не видел. Я снова возненавидела его за то, что он где-то прячется, что его нет рядом в момент, когда он так нужен. Прошли секунды, звуки шагов стали громче. Быстрые шаги и бормотание усилились, и надо мной повисли тяжёлые тени. Пока заклинания королевства Гландер окружали меня шарами света, я ясно слышала голос Симава. «Кто ты?» Мне было трудно подобрать слова, поскольку запах колдовства, который исходил от окружающих меня светящихся шаров, заполнял лёгкие и усыплял тело. Я погрузилась в глубокий сон. «Она понравится нашей королеве», — сказал уже кто-то другой. После издевательских смешков я снова услышала знакомый голос. «Что же ты такое?» Этот последний вопрос, который я услышала, произнес Симаф.